Глава тридцать седьмая. Тяжело писать. Расстреливали из пулеметов свышек. Ноги пробило. Дождался уполз. Бабами и детьми гады прикрылись и в прорыв больше не зна.